Хромов — отменный рассказчик. ну и это не все. Помните заколдованные предметы мебели? Как не помнить? Пришлось немало поволноваться. Если бы не мой верный друг-талисман, не представляю, где бы я сейчас была. Меня не оставлял в покое вопрос. Кто? Кто же все-таки заколдовал людей? Сыщик постоянно думал о деле. Никак не мог сложить мозаику в законченный орнамент. Кто-то развлекался, но кто? И кто заколдовал оставшихся членов семейства в предметы мебели? Всё это мне предстояло расследовать и дознаваться, где же таится истина. Он не на шутку загорелся желанием распутать, наконец, этот клубок, нить которого тянулась с давних времён. «Боже, как всё сложно!» — сочувствовала Настасья. «На этом мы прервёмся. Вам пора отдыхать». а мне еще предстоит поработать.